Глава девятнадцатая. Не прошло и нескольких мгновений, как что-то щелкнуло в замочной скважине. Тереза повернулась к нам с невероятно довольным выражением на лице. Мы с Лорин переглянулись и возрились на Терезу с нескрываемым одобрением. «Вы полны сюрпризов, дорогая», — усмехнулась я и из за ручку двери. «Папенька часто терял ключи», — объяснила девушка. Пришлось научиться нескольким хитростям. И они оказались весьма кстати. Надавила на ручку, та щелкнула, а после отворилась со скрипом и дверь. Впрочем, не могло все идти совершенно гладко. Внутри оказался очередной архив. Это было не то помещение, которое мы искали. Но это не расстроило нашу честную компанию. Мы отправились к следующей двери. В конечном итоге искомое мы обнаружили лишь за четвертой в самом конце коридора. Стоило догадаться, — ворчала, — что они засунут его в самую задницу. Тереза нервно хихикнула на мое высказывание. Теперь предстояло самое сложное. Призрак, заключенный в стазис, висел над полом так же, как до этого в моем доме. Он был недвижим. «Это последняя возможность передумать», — обратилась к своим спутницам я не знаю к чему все это может привести бросьте госпожа барлоу лорен махнула на меня рукой мы все знали на что идем давайте уже начнем я на всякий случай посмотрела еще и на терезу но та уже вовсю развернула бурную деятельность иметь под рукой помощницу которая разбирается в разного рода магии оказывается весьма полезно тереза оказалась именно такой находкой Эта хулиганка, как оказалось, любила почитывать запрещенную литературу. А когда обнаружилось, что среди записей в лавке есть несколько книг, полных описаний магических ритуалов, она и вовсе перестала оттуда выходить. Хорошо, что те тайны уже вышли по сроку давности, и я смогла передать их ей. Конечно, всегда был риск, что старые ритуалы могут не сработать или могут оказаться небезопасными, но мы очень надеялись, что все пройдет спокойно. Тереза тем временем начертила прямо на полу несколько специальных символов, а призрака отгородила в круг. Мы встали напротив и принялись тихо повторять слова, что произносила наша спутница. Непонятные, они напоминали латынь. Пожалуй, сама я бы даже не решилась в них разбираться. Но у Терезы четкие заклинания выходили так легко, что я даже позавидовала. С каждым нашим словом символы наполнялись легким свечением. Это было похоже на то, как светились руки Вейла, когда он творил магию. В какой-то момент Тереза дала мне знак. Я вытащила из кармана несколько шариков чистой энергии. Мне пришлось извлечь их взамен на секреты Ирмы и Лорейн Еще там, дома. Впрочем, энергии было нужно немного, поэтому и возиться долго не пришлось. Я продолжала повторять слова за Терезой, скорее больше для вида, ведь Вейл наложил на меня свой блокиратор. Я не могла творить магию. Зато могла быть моральной поддержкой. Впрочем, Лорейн и Тереза справлялись и своими силами. Когда же пришла пора, я раздавила шарики силы, и свет из них устремился к призраку. Тот встрепенулся, пошел рябью и мелко задрожал. Я опасалась что, очнувшись, он снова начнет кричать. «Как тогда у меня на кухне?» Но и здесь Фортуна оказалась на нашей стороне. «Где я?» — спросил юноша. Его полупрозрачные глаза смотрели на нас с явным непониманием. Он вытянул перед собой руки и оглядел их. А после — и всего себя целиком. Видимо, в этот момент он понял, что больше не является живым. «Я умер» печально сообщил он нам. Это не было вопросом. Он просто смирялся с этим фактом. Мне очень жаль, что это произошло. Я сделала шаг вперед, впрочем, не пересекая черту. Призрак мог выкинуть все, что угодно. Он вскинул на меня голову и одарил хмурым взглядом. Зачем вы призвали меня? Недовольно вопросил он. Его потусторонний голос звучал немного приглушенно и даже здесь, в небольшой комнате, отдавал эхом. Нервно сглотнула. Раньше мне не приходилось общаться с призраками. Впрочем, о чем это я? Раньше я и в другие миры не попадала. Мы не призывали тебя. Как можно более спокойным тоном отозвалась я. Ты пребывала в состоянии стазиса в городском управлении полиции. «Себя должны были допросить местные маги, но мы не можем ждать так долго». «Вы? Но кто вы?» Недоумение проступило на его бледно-прозрачном лице. Лоррейн выступила вперед. «Мою дочерику недавно похитили, и мы подумали, что ты мог знать, кто это сделал». «Откуда бы мне знать об этом?» В голосе призрака слышалось явное раздражение. Он вообще выглядел странно неустойчивым, даже если не брать во внимание то, что он парил над полом. Весь его силуэт то и дело подергивался и покачивался из стороны в сторону. А по его телу все время гуляла странная рябь. Я неуверенно обдумывала следующий вопрос, но вот Лорейн медлить не стала. «Говорят, — начала она, — что тебя мог убить тот же, кто сделал это с юной госпожой Гротте». Тот же, кто похитил мою дочь. Весть о собственной гибели странно взволновала призрака. Он сильнее заметался из стороны в сторону, то и дело натыкаясь на границу, которую нарисовала Тереза. «Он нестабилен», — зашипела я своим подельницам. «Это может быть опасно». «Старое капище!» — вдруг закричал он так громко, что мы слаженно подскочили. «Старое капище!» Он повторил это уже несколько раз, и с каждым разом его голос звучал все более потусторонним, все более глубоким и ужасающим. Он слишком громко шумит! Сдавленно запищала Тереза. Я была с ней согласна. На такое шоу в любой момент сюда могли ворваться полицмейстеры, и тогда наша афера будет раскрыта. Уходите отсюда! Я затолкала Терезу и Лорей на выход. Быстро! Едва они оказались в коридоре, захлопнула за ними дверь. «Госпожа!» Но я не стала слушать. Всё же быть женой королевского дознавателя в некоторых моментах может быть удобно. Я надеялась, что если меня здесь и обнаружат, то я смогу легко отделаться. Может ведь жена желать помочь мужу в его работе? «Успокойся, пожалуйста», — мягко обратилась к призраку. «Здесь только ты и я. Тебе больше ничего не грозит». Через силу, словно это требовало от него невероятных усилий, юноша все таки смог заставить себя остановиться. Он застыл и уставился прямо на меня, словно чего-то ждал. Выдохнула и уже собралась задать следующий вопрос, как услышала шум на первом этаже. Топыт и гомон голосов раздались совершенно отчетливо. Это точно был не дежурный палецмейстер и не мои спутницы. У меня оставалось совсем мало времени. Встала прямо напротив призрака и, глядя ему в глаза, задала самый важный вопрос. «Ты помнишь, кто тебя убил?» Силуэт юноша снова весь пошел рябью. Этот вопрос явно его сильно взволновал. Я смотрела, как его фигура то и дело искажается, словно он был из пластилина, и неумелые детские ручки тянули его из стороны в сторону. «Ну же, пожалуйста, ты должен ответить мне!» — умоляла я, то и дело оглядываясь назад на дверь. Топот был уже совсем рядом. «Я... я знал его!» На миг лицо призрака снова прояснилось. Он посмотрел прямо мне в глаза, словно пораженный каким-то умозаключением. В этот момент распахнулась дверь. Я резко обернулась и увидела взволнованного, взъерошенного Вела, за спиной которого стоял господин полицмейстер. «Риарах!» — закричал Адам, ударил рукой по воздуху, и силуэт призрака разлетелся на мириады сверкающих частиц. «Что вы наделали?» — закричала я, хватаясь за голову. Ответ был так близок. «Кого, кого он хотел назвать?» Тот, кого он знал. Это был тот, кого он знал. Значит, догадка Вейла о том, что это кто-то из горожан верна. «Мадлен», — рэк господина королевского дознавателя сотряс все здание управления. «Ты хоть понимаешь, что натворила?» «Я ничего не натворила», — возмущенно отозвалась я, отказываясь признавать свою вину. «Наверное, это было излишне самонадеянно, Особенно учитывая, что я и правда находилась здесь совершенно незаконно, но я продолжила стоять на своем. Сколько еще нужно было ждать этих ваших магов с их допросом? У нас почти не осталось времени. Разве ты сам не чувствуешь этого? Лучше замолчи, зло отозвался мой супруг. Иначе закопаешь себя с головой. Он быстрым шагом пересек помещение и схватил меня за руку. Он притянул меня к себе, покрутил, осматривая. Хотел убедиться, что я в порядке. Взял двумя руками за лицо, рассматривая теперь и его. Заглянул в глаза. В его взгляде был настоящий ураган. «Ты хоть понимаешь, как было опасно то, что ты делала?» На миг на его лице мелькнули отголоски настоящей паники. Но они снова быстро сменились яростью. Он опустил руки и шагнул назад. И лишь теперь я заметила, что в дверях позади Адама стояли мои подельницы. Лоррейн и Тереза выглядели ужасно виноватыми. Последняя, поймав мой взгляд, тихо промолвила. «Простите, госпожа Барлоу, мы не успели». В груди стало тесно. Поджала губы и обратила еще более решительный взгляд к своему супругу. Я заставила их прийти сюда. Мой голос звенел сталью. Тереза переглянулась с Лорейн. «Госпожа Барлоу...» Но я не дала ей продолжить. «Да, так и запишите в протокол. Я, госпожа Барлоу, признаю, что силой заставила госпожу Хопкинс, которая находится в нестабильном эмоциональном состоянии из-за пропажи дочери, и свою подчиненную Терезу Дарсу проникнуть вместе со мной в управление полицией». Вейл дернул меня за руку, почти уткнувшись носом к моему носу. Не сомневаюсь, что все это твоя идея, жонушка. Как он еще не сожрал меня прямо на месте? Да это все моя идея. Еще и кивнула вдобавок. Господин Хиггинс, вы ведь не будете против, если я сам разберусь со своей супругой? Вейл даже не отвел от меня взгляда. Не буду. Голос Адама прозвучал не менее строго. «Только на этот раз, пожалуйста, присмотрите за ней как следует. В противном случае мне самому придется взяться за это. Моя обязанность — оберегать всех граждан, даже если сами они причиняют себе вред». Уэйл скривился. «Думаю, мы легко решим этот вопрос». Он все же обернулся к своему коллеге. «Спальни в вашем доме ведь запираются?» Адам усмехнулся, а я похолодела. «Ты же не собираешься меня запереть?» «О, еще как собираюсь!» В глубине его глаз полыхнул голубоватый огонь, а по рукам забегали синеватые язычки. Вэл явно терял контроль. Сглотнула. Кажется, на этот раз я и правда доигралась. «Но я ведь хотела помочь!» Продолжала настаивать. «И, между прочим, почти получилось!» Он почти назвал имя того, кто убил его». Барлоу хмуро повернулся к Адаму. «Вы же говорили, что он совершенно нестабилен при допросе?» — спросил он у полицмейстера. «Это так», — кивнул тот в ответ. «Мы допрашивали его вместе с местными магами, но ничего не вышло. Я же сразу сказал вам, что это безумно опасно. Поэтому и развеял его, едва стало понятно, что Мадлен в опасности». Вэл кивнул, принимая ответ полицмейстера. Но я была не согласна, о чем и сообщила. Он был совершенно не опасен, наоборот, он хотел помочь. Господин Барлоу снова нахмурился. Как он мог быть стабилен, если даже маги не справились с ним? «Не знаю», — развела руками. «Но если бы вы дали мне еще хоть минуту, я бы получила имя убийцы. А теперь мы никогда его не узнаем». Это стало последней точкой кипения в нашем разговоре. Вэйл пригрозил пальцем, почти уткнув его мне в лицо. «Ты вообще не должна в это вмешиваться!» Прошипел он и снова схватил меня за запястье. Идем. «Полагаю, остальных можно отпустить в освояси?» Адам оглядел моих спутниц с явным неодобрением. «Полагаю, что так». Без своей главной подстрекательницы они будут смирно сидеть по домам. Пронзительный взгляд подкрепил эффект от ледяного тона. Барлоу внимательно поглядел на моих спутниц. «Так ведь?» Обе женщины потупились. «Да, господин Барлоу», — тихо ответила за них обеих Лоррейн. Тереза лишь коротко кивнула. «Меня же бесцеремонно повели прочь. И я уже не была уверена, что лучше — конвой или мой разъяренный муж. До самого дома Адама мы молчали. Вэйл нанял экипаж и фактически закинул меня внутрь, а после и сам уселся напротив, на пару с господином Хиггинсом. Они были разными, словно день и ночь. Особенно это выделялось сейчас, когда они сидели рядом. Темноволосый и хмурый, сверкающий на меня своими синими глазищами, Вэйл и Адам — всем своим видом выражающие разочарованное сожаление, светловолосый, с добродушным лицом. Впрочем, смотрели они на меня оба с явным возмущением и раздражением. В этом господа были солидарны друг с другом. Я отвернулась и скрестила руки на груди, не желая оправдываться. Да и какой в этом был смысл? Если бы я успела вытрясти из призрака ответ, то могла бы хоть чем-то апеллировать. А так ли же глупо попалось? До дома господина полицмейстера доехали буквально за несколько минут. Под пристальным надзором моих сопровождающих меня отвели в одну из спален второго этажа. Вейл и Адам оба зашли за мной. Следом. «Думаю, нам нужно кое-что прояснить». Вейл указал мне на одно из кресел, и я послушно уселась в него. «Что еще мне было делать?» «Ты сейчас здесь, а не в тюрьме, только потому, что ты моя супруга. И я могу сам распоряжаться твоей судьбой». «Я бы еще добавил», — вклинился Адам, «что здесь еще играет роль и то, что я главный в местном отделении полиции. Без моего поручительства вы, госпожа Барлоу, тоже могли бы оказаться в тюрьме». Я напряглась и поджала губы. Пальцы невольно сжались в кулаки. Проникновение со взломом, вмешательство в расследование, негативное воздействие на горожан, неподчинение собственному супругу, — перечислял Барлоу ровным тоном. И это только то, что первым пришло мне в голову. Я поморщилась, но не собиралась ничего объяснять. Пусть думает, что хочет. Это не изменит моего решения разобраться в происходящем. Слишком долго мы закрывали на все это глаза — чтобы я теперь так спокойно опустила руки. До окончания расследования ты будешь находиться здесь, раз уж даже блокираторное использование магии не остановил тебя. Что? Похоже, возмущение очень ярко проступило на моем лице. Вэл усмехнулся, глядя на это. Похоже, его очень повеселила моя реакция. Прямо-таки воодушевило. Вон как глазами засверкал. «Ехидно ходячие. «Что слышала, Мадлин?» Это имя он выделил особенно. «Я не могу больше позволить тебе расхаживать по улицам, когда ты представляешь опасность для самой себя. А это дело по какой-то причине, уж не знаю, почему именно, слишком сильно тебя волнует. Если ты захочешь поделиться со мной причиной, почему это стало для тебя так важно, то я готов буду выслушать, а пока что ты останешься здесь». Он повернулся к Адаму явно в поисках поддержки. И господин Хиггинс не заставил себя ждать. «Полностью поддерживаю ваше решение, господин Барлоу». Сказал, как отрезал. «Вот ведь гадкий предатель! То люблю, не могу, а тут это!» Меня разъярило от злости, но я не стала возражать. Сдерживалась, как могла. Покраснела вот только, наверное, до корней волос. Но на самом деле понимала... Что еще легко отделалось? Что могло бы мне грозить в других реалиях за такие приключения? Арест? Тюрьма? Или внушительный штраф? А может, какие-нибудь рудники? Кто знает, какие тут меры наказания. Поэтому, наверное, я даже испытала легкое облегчение. Быть запертой в спальне, в конце концов, не так уж и плохо. Особенно учитывая, что здесь всего лишь второй этаж, а под окнами полно раскидистых кустов. Так что даже если я решу удрать, то наверняка сумею. Я снова скрестила руки на груди и отвернулась, отказываясь дальше с ними разговаривать. Еще немного, и меня точно прорвет на то, чтобы начать обвинять их в чем нибудь Нужно сохранить хоть немного благоразумия. Видимо, господа придерживались такого же мнения. Вейл поднялся из кресла, и вместе с Адамом они вышли из комнаты. Ключ щелкнул в двери, обозначив начало моего заключения. Лишь когда они вышли, я расслабилась. Стекла по спинке кресла желейной лужицей. Лишь сейчас осознала, в каком напряжении находилось все это время. Меня слегка потряхивало из-за адреналинового отката. А еще чуточку от злости, что так и не успела узнать теми убийцы. Я поднялась несколько раз, прошлась туда-сюда по комнате. Спальня была совершенно обычной, гостевой, безо всяких интересных деталей. Кровать с балдахином, стул, пара кресел, двустворчатое окно, забранное занавесками, и шкаф с книгами. На всякий случай я все же подошла к двери и несколько раз подергала ручку. Но та оказалась надежно заперта. И что мне теперь делать? Метаться по комнате надоело довольно быстро. Я облазила весь шкаф и с радостью обнаружила там письменные принадлежности. Усевшись за стол, начала рисовать схемы и записывать то, что мы успели узнать. Чернила поддавались мне плохо, но все же уже заметно лучше, чем в самом начале моего попаданчества. Понаставив целую кучу клекс, я все таки вывела небольшой список того, что нам было известно. Очень небольшой список. Всего выходило, что нам неизвестно практически ничего. Но я все больше убеждалась, что события последних недель связаны между собой. А еще где-то в груди росло странное ощущение надвигающейся беды. Было ли оно связано с судьбой Эрики или еще с чьей-либо, а может быть, все это были лишь отголоски моей тревоги? Я не знала. Я устала. На сегодня и правда просто устала. Слишком много событий для одного дня. На дворе была уже глубокая ночь. Скорее, даже почти предрассветные часы. Я зевнула, да так, что едва не вывихнула себе челюсть. «Ладно, как там говорят, утро вечера мудренее?» Скинув обувь и плащ, я залезла на кровать, слегка расслабила корсаж, накинула на себя край покрывала и прикрыла глаза. Думала, что множество мыслей не дадут уснуть, но, видимо, так вымоталась, что и сама не заметила, как провалилась в царство Морфея.